Глава 7. Лилит напряглась всем телом, и вместо обычного свирепого восторга, который должен сопровождать созерцание соперницы, падающей к верной смерти, у нее внутри как будто разверзлась странная, необъяснимая пустота. Она спешно направила ясновидящие пластины вниз и успела сфокусироваться на моргане, которая стремительно приближалась к земле. Волосы хлистали ее по лицу, развиваясь на ветру, и тут веревка размоталась на всю длину и резко остановила падение. Моргана зависла, отделенная от пола арены, расстоянием меньше, чем длина головы Друкари, прямо посреди стаи Монкеев. Зрители ахнули от восторга и злобного веселья. Дикари, со своей стороны, зря время не тратили. Какая разница, зачем ее скинули, это ведь друкари, такая же, как убийцы, вырезавшие их родню. Они были вооружены, и они жаждали мести. Первый взмахнул топором как раз на такой высоте, чтобы отсечь Моргане голову. Вернее, это была бы как раз такая высота, если бы она в последний момент не сложилась пополам, прикоснувшись лбом к коленям. Лезвие разрезало воздух, не причинив ей ни малейшего вреда. В следующее же мгновение Маргана разогнулась, качнулась и со всего маху врезала головой в широкий нос того громилы, который только что попытался ее казнить. Раздался треск ломающейся кости, и дикарь с топором отшатнулся назад со слезящимися от боли глазами. Лилит поморщилась. Ей бы не хотелось толкаться головами с одним этих существ, намеренно или нет. Маргана плавно закружилась в воздухе, отлетая прочь, затем выгнула спину дугой, чтобы убрать голову с траектории кувалды, которая могла бы раздробить ей череп. Еще один монкей атаковал секирой со спины, и Моргана снова согнулась в талии, но уже не так глубоко, ровно насколько ей было нужно. Ясновидящие пластины показали Лилит, как добела раскаленная острие, разрубила цепи, что сковывали запястья Морганы с ошейником, и прошло всего на волосок от кожи. Высвободив руки, Моргана тут же пустила их в дело. Одной ухватилась за рукоять мощного топора, которая только что избавила ее от оков, а другой впилась в глаза его владельцу. Существо выпустило оружие, инстинктивно прикрывая руками лицо, а Маргана еще раз согнулась, чтобы перерубить веревку, на которой висела. Упав, она приземлилась на плечи обезоруженного ею дикаря с ногами по обе стороны его шеи и лицом вперед. Размахнувшись, она запустила секиру в другого противника, и лезвие глубоко погрузилось ему в грудь. Затем Маргана кувыркнулась через спину. Цепь, что по-прежнему сковывала ее лодыжки, вонзилась дикарю под нижнюю челюсть, и он повалился на спину, ударившись затылком. К тому же теперь он задыхался, Моргана скрестила ноги, натянув цепь еще сильнее. Она лежала на земле, и ее положение выглядело опасным. Враги приближались со всех сторон, но стоило очередной секире сверкнуть, опускаясь к ее телу, как она откатилась в сторону. Лезвие зарылось в землю, которая немедленно начала дымиться, а Маргана перехватила рукоять. Владелец оружия, не желая отдавать секиру ведьме, изо всех сил потянул ее на себя. Маргана не поддавалась». Дикарь был настолько могуч, что рывком оттащил ее прямо из-под удара отбойной кувалдой, который вместо этого расплющил голову противнику, которого она душила цепью. Теперь, когда его голова и шея превратились в пастообразное месиво, оковом не за что было цепляться. Морганов скинула освободившиеся ноги и накинула цепь на налившиеся плазменной энергии лезвие секиры, которую удерживала в руках. Цепь окончательно распалась пополам. Затем она охватила ногами мускулистую руку секероносца и крутанула с неожиданной силой. Ясновидящие пластины четко передали Лилит хруст сломанного локтя. Моргана тут же развернулась, подставив свою жертву под взмах очередной отбойной кувалды. Дикарь улетел назад... Теперь не только со сломанной рукой, но и с развороченной грудной клеткой, а Маргана осталась с его плазменной секирой в руках. Пока Гранд Суккуб культа Тринадцатой ночи сражалась без оружия, это выглядело так, будто враги пытались поймать свои собственные тени. Теперь она вооружилась и тени отрастили зубы. Секира была тяжелой и громоздкой, но ведьмы учились всеми способами сеять смерть, ведь любимые инструменты не всегда оказываются под рукой. Даже оружие, лишенное всякого изящества, может убивать, а значит, годится для ведьмы. Маргана развернулась, на ее руках проступили напряженные мышцы, и плазменная секира расчертила воздух с куда большей скоростью, чем казалось возможным уж точно быстрее, чем ожидала следующая жертва. Лезвие рассекло мышцы и кости, остановилось на середине груди, уничтожив жизненно важные органы, и низкорослый чужак начал заваливаться лицом вперед. Моргана сделала сальто через голову, одновременно выдернув секиру, приземлилась прямо за упавшим трупом, снова взмахнула оружием и буквально подсекла ноги еще одному подбежавшему врагу, отрубив их ниже коленей. Секира весила, наверное, почти как сама Моргана, но она не пыталась бороться с ее тяжестью, а умело использовала массу. Она и оружие кружились друг вокруг друга, словно две звезды в одной системе. В любой отдельно взятый миг двигалась либо ведьма, либо секира, либо обе одновременно. Вот она остановилась, чтобы нанести смертельный удар. Вот она уже описывает дугу, пользуясь навершием как противовесом, чтобы еще быстрее занять позицию для следующей атаки. А вот использует древко как опору, чтобы сбивать врагов на землю низкими ударами, или наоборот, высоко вскидывать ноги, ломая челюсти и разрывая барабанные перепонки. Что бы ни делали дикари, их грубая сила не могла сравниться со скоростью и атлетическими умениями Марганы. Лилит смотрела, как завороженная, едва дыша. Удар за ударом проходили на волосок от цели, но каким-то образом Моргана всегда оказывалась не там, куда они должны были попасть. Каким-то образом эта ее похищенная секира всегда находила плоть, и эта кровь дикарей шипела на заряженном плазмой лезвии. Наконец, последний аккорд. Один взмах, который разом снес две головы с широких плеч, и состязание, если его так можно было назвать, завершилась Маргана Натракс осталась на поле боя победительницей без единой отметины на теле, если не считать вражеской крови. Весь вороний дворец бушевал от восторга. Лилит и раньше слышала, как огромные толпы рукоплещут, воют, выкрикивают имя, ее имя. И эта овация могла сравниться с некоторыми из тех прежних. У нее скрутило живот. Неужели Камора действительно забыла ее и то, на что она способна? Неужели она отсутствовала так долго, что представление, которое можно назвать лишь очень хорошим, теперь считается превосходным? — Потрясающее зрелище вы не находите? — вежливо спросил Придиан призрачный глаз. — Просто восхитительное! — С энтузиазмом согласилась госпожа Эмелия. Ее кожа налилась краской и поздоровела, очевидно демонстрируя восстанавливающее действие смертей и страданий. Лилит и сама чувствовала, что ее жажда душ полностью утолена, но представление все равно оставило неприятный осадок. «Определенно его стоило посмотреть», — заметила она. «Нейтральное и вполне правдивое высказывание». Пусть слушатели воспринимают его, как хотят». Лилит вдруг почувствовала неуверенность, спрашивая себя, зачем она здесь. Конечно, ей нужно было утолить жажду душ, но ведь она могла это сделать множеством иных способов, в том числе исходить на любое другое представление любого другого культа. Откуда же потребность увидеть именно то, чем занимается «Тринадцатая ночь»? Почему ее так поразили трюки Морганы, обманывающие смерть? Да, она ловко управлялась со своим делом, но не сказать, чтобы такое выступление было новостью для арен. Лилит и сама так делала, причем не раз. Все это просто ошибка. Лилит готова была с радостью признаться в этом самой себе». Если кто-то ее здесь увидел, то наверняка придет к выводам, которые поставят ее и культ Морганы в прямую конфронтацию, а Лилит не желала оказываться в таком положении, пока не будет уверена, что готова. Можно, конечно, ринуться, очертя голову в бой, полагаясь лишь на ножи и умения, но в открытой войне культов слишком много элементов, которые тяжело контролировать, и что за игру ведет призрачный глаз? Лилит испытывала жгучее желание обработать его ножами и заставить все рассказать. Но знала, что такая затея вряд ли пойдет как по маслу, не говоря уже о том, что пойдут слухи. К тому же ей сейчас уж точно не нужен еще один враг, и только дурак будет враждовать с труппой орликинов без веской причины. Она встала и повернулась к выходу, но остановилась на середине шага. Двое инкубов нацелили клейвы на рабыню в ливрее культа тринадцатой ночи, которая униженно простерлась на полу. — Досточтимая госпожа, — произнесла рабыня, не поднимая лица, — гран-суккуб просит вас встретиться с нею. Это была не просьба. Лилит сразу поняла, если она прикажет, то инкубы постараются помочь ей пробиться на волю, но если культ тринадцатой ночи твердо вознамерится лишить их жизни, то вряд ли кому-то из них, не исключая и Лилит, удастся выбраться из глубин Вороньего дворца живыми». Она всегда охотно проверяла себя на прочность, но, как и положено гладиатору, знала разницу между невозможным и просто маловероятным. Кроме того, ее злило, что Маргана не ответила на послание. К чему тогда избегать личной встречи? Разница, конечно, в том, что сообщения, переносимые бичевателями, по крайней мере поддерживали видимость равенства между собеседниками. А теперь Лилит призывает на аудиенцию, словно подчиненную, еще и с оскорбительным намеком, что ее маскировка ни на что не годна. Она подавила гордыню и позволила рабыне припроводить себя по внутренним коридорам дворца, настойчиво напоминая себе, что, по крайней мере, она скоро получит желаемое, хотя и не совсем так, как хотелось. Ее привели к громадным двойным дверям, и рабыня подняла руку. «Прошу прощения, госпожа. Ваши инкубы не должны переступать порог». «Леди?» — спросил Мариэль. Клейвикс представлял собой высокую и угрожающую фигуру, по хриплому голосу которой невозможно было понять, мужчина это или женщина. В обеих руках были зажаты готовые к бою дими Клейвы. «Быть может, это ловушка?» Лилит улыбнулась под маской. Маргана всегда была прямолинейна. Если бы она хотела убить меня, то не потрудилась бы сначала нас разделить. Она хочет поговорить, значит, будем говорить. Ждите здесь, пока я не вернусь». Голова Марии Эль склонилась в знак согласия, и инкубы приняли почти идентичные позы, держа клейвы на изготовку поперек тела. Дисциплина воинов не оставляла сомнения. Они ни за что не покинут хозяйку, но будут ждать, подобно статуям, пока она не выйдет или пока они не решат, что ее жизнь в опасности. Она кивнула рабыне. Та порезала себе тыльную сторону ладони и прижала ее к двери. Встроенные сенсоры впитали кровь, и под щелчки затворов двери беззвучно распахнулись. Лилит шагнула вперед, не торопясь, но и не мешкая, чтобы увидеть, что ждало ее внутри покои Морганы, и, наверное, не единственные во дворце. Набор личных комнат не только должен соответствовать статусу, но и не позволять убийцам точно знать, где может находиться их владелица. Впрочем, сейчас она находилась здесь, по-прежнему облаченная в гладиаторский костюм. Еще одна рабыня протирала белой тканью ее лицо, убирая остатки дикарской крови. «Оставь нас!» приказала Моргана, щелкнув пальцами, и рабыня поспешно исчезла. Створки дверей закрылись за спиной Лилит, и два гран-сукуба остались друг напротив друга. — Вижу, ты добилась немалых успехов, — заметила Лилит, оглядывая помещение. Покои выглядели, как и следовало ожидать. Сокровища и трофеи украшали все стены и большую часть горизонтальных поверхностей. «Сколько из них здесь было еще до тебя?» «Я оставила кое-какие безделушки Арекс, резко ответила Моргана. «Сувениры на память. К тому же», — с холодной улыбкой добавила она, — «трофеи принадлежат победителю. Все, что ты здесь видишь, мое, так или иначе». Она слегка сдвинулась в своем кресле и то издало тихий звук, явно выражающий дискомфорт. Лилит приподняла брови, заметив, что это сиденье было создано телотворчеством. В его состав вошли кожа, кости, мышцы и жир по меньшей мере двух существ, перекрученных и сформированных в виде трона, причем по-прежнему живого. Каждый раз, когда Моргана меняла позу, острые углы, края и шипы ее доспехов вонзались в мягкую ткань или скребли о кость наделяя ее крупицей лакомого страдания. Лилит подозревала, что и сознание этих существ все еще погребены где-то внутри трона, и их безмолвные крики только добавляют подпитки. — Ты, похоже, завела друзей среди гемункулов? — будничным тоном спросила она, указывая на сидение. — Тебе нравится? — Моргана по-хозяйски провела пальцами по спинке трона, которая, судя по всему, и правда когда-то была чьей-то спиной. «Подарок госпожи Эмелии. Вы ведь должны быть уже знакомы. И, пожалуйста, Лилит, сними уже эту нелепую маску». Лилит не имела привычки подчиняться чужим приказам, даже выдаваемым за просьбы, но сейчас сделала именно это — Иначе как Моргана поймет, когда Лилит будет над ней смеяться? «Ты на удивление пристально следишь за посетителями своей арены», — сказала она. «Интересно, что тому причиной, высокомерие или простая паранойя?» «Я с первого взгляда поняла, что это ты», — отмахнулась Моргана. Она поднялась с трона и спустилась на пол, не отрывая взгляда от глаз Лилит. «Я узнала бы тебя где угодно, Лилит». Я узнала бы тебя, будь ты даже с ног до пят переделана гемункулом. И я точно знала, что сегодня ты будешь здесь. — Неужели? — Конечно! — насмешливо воскликнула Маргана, Я отказалась отвечать на твое послание, и ты, конечно же, явилась сюда, полная гнева, оскорбленной гордости и зависти. — Зависти! — фыркнула в ответ Лилит. «Чему я должна завидовать? Что тебе удалось успешно убедить себя, будто тринадцатая ночь превзошла культ Распри?» «Нет», — сказала Моргана. Слово прозвучало настолько прямо и честно, что застало Лилит врасплох. Затем Гранд Сукуб улыбнулась. Одними зубами. «Пока нет, но скоро так и будет. Верховный Властелин знает, кто хранит ему верность, а кто предает Каморру». Улыбка исчезла. «Тебе не стоило возвращаться, Лилит!» Лилит могла бы сказать многое — колкости, оскорбления, вызовы, но она ответила иначе. «Ты знаешь, она может убрать жажду душ!» Моргана нахмурилась. «Что?» «Иврайна!» Лилит продолжала смотреть в лицо другой другари, не отводя взгляд. «Не навсегда. Жажда вернулась, когда я покидала ее и вернулась в Каморру. Но пока я была с Иврайной, я ее не чувствовала». На щеке морганы дернулась мышца. «И зачем это тебе?» «А тебе незачем?» – парировала Лилит. «Ты что, хочешь чувствовать, как когти той, что жаждет, терзают тебя каждый день, каждый час, каждое мгновение?» «Я не Инари, не всем сердцем, но у них есть могущество!» Она облизнула губы. «Могущество, с помощью которого Еврайна хочет убить Бога и принести благо всем Альдари!» «Ну и пусть делает, что хочет!» С презрением выплюнула Моргана. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» «Чтобы дать тебе понять, что есть и другие возможности!» Искренно ответила Лилит. И Еврайна нуждалась только в моих умениях, но если ей удастся исполнить свои намерения, это пойдет мне на пользу, и неважно, буду ли я на ее стороне или нет. Можешь ли ты сказать то же самое о Векте?» Губы Марганы скривились. «Ты была вполне довольна столетиями купаться в лучах славы Верховного Властелина, а теперь ты хочешь, чтобы я его отвергла?» «Тогда меня это устраивало». — пожала плечами Лилит. — Но оковы, которые он накладывает, меня утомили. Отделаться от них не так-то просто, как в твоем представлении. Она вздохнула. — Вижу, ты на самом деле желаешь стать мной. — Стать тобой? — насмешливым эхом отозвалась Моргана. — Как во имя темных мус ты пришла к такому выводу? — Посмотри на себя, — ответила Лилит. Она протянула руку и кончиком пальца стерла последнюю капельку крови с виска Морганы. Та напряглась, но не отреагировала. «На тебе не царапины, только кровь, и та чужая. Моргана, которую я помню, вцеплялась врагу прямо в глотку, не заботясь, уцелеет ли ее собственное. Глаза Морганы стали тверже алмаза. «Ты намекаешь, что я стала слаба?» «Вовсе нет». Лилит показала на себя. Как все знали, шрамов под ее платьем почти не было. Но ведь правду говорят, что подражание — самая искренняя форма лести. Взгляд Морганы мельком скользнул по телу Лилит и снова поднялся. Она заметно сглотнула. — Почему ты вернулась? — процедила она сквозь стиснутые зубы. Лилит помедлила секунду впервые, задумавшись над тем, как это сформулировать. Наверное, следовало поразмыслить чуть раньше, но политические аспекты общества Друкари всегда как будто заставали ее безоружной. «Меня предупредили, что Вект, возможно, расставляет на меня ловушку». Она закусила губу. «И что ты, возможно, как-то в этом замешана». — добавила она, подняв голову и с вызовом, глядя на Моргану. «Все на свете вращается вокруг тебя, иначе ведь и быть не может!» — огрызнулась Моргана. «Нет, Лилит, я не замешана в том, что планирует или не планирует насчет тебя, Верховный Властелин. Я скоро стану темной королевой Каморры, ты это понимаешь?» Я вознесу свой культ на высоты, о которых твой и мечтать не смел, и вся эта реальность до последней пяди станет моими охотничьими угодьями». «И вект в этом помогает?» — тихо спросила Лилит. «Верховный властелин не помогает», — отрезала Моргана. «Но ты не хуже меня знаешь, что в темном городе ничего не происходит без его дозволения». «Мы на подъеме, потому что он считает, что мы достойны подняться. Он считает, что я достойна подняться», — самодовольно добавила она. Лилит медленно кивнула. Положение дел начало проясняться. «А если я предположу, что вект позволяет всему этому происходить ради того, чтобы уязвить мою гордость и привлечь меня обратно, отвергнув Инарии? Но «Ну и кто тут проявляет высокомерие, паранойю и самообман?» — негромко ответила Моргана. Выражение ее лица говорило, что разговор ее забавляет, но за весельем таилось нечто мрачное, словно налитые свинцом грозовые тучи на горизонте. «Зачем ты нужна верховному властелину после того, как предала его?» «Именно за тем, что я его предала». Сказала Лилит. «Моргана, Вект, одержим желанием все контролировать. Он должен контролировать и меня, иначе пойдут разговоры, что он теряет хватку. Если бы верховный властелин действительно разгневался на твой уход, он бы уже с тобой расправился», — пренебрежительно заявила Моргана. Ты доказала, что слаба и бесполезна, когда покинула Каморру, чтобы волочиться за этой отступницей и выполнять ее прихоти. Почему бы ему не желать от тебя избавиться? — Потому что я повелеваю самым могучим из культов ведьм! — прорычала Лилит. Ха — Ха-ха, пока что! — рассмеялась Маргана. Перестань притворяться, что твой успех — дело твоих собственных рук, а не его! — «Вект — новая темная муза, Лилит, и часть его славы достанется всем, кто будет хранить ему верность». Лилит посмотрела ей в лицо и увидела искреннюю, яростную веру. Лилит знала, что Аздрубаэль Вект хитер, коварен и смертельно опасен, иначе он не смог бы править коморой на протяжении десяти тысячелетий. Тем не менее, однажды Вект умер». Да, он возродился в кровавом величии посредством гибели своих врагов, но все же он познал на одну смерть больше, чем Лилит. Он по-прежнему всего лишь другари, неважно, какие союзы он заключил или какие интриги привел в действие. Моргана с этим явно не соглашалась. Когда она говорила про Векта, ее лицо сияло, Лилит не видела этого выражения с поры своей юности. Она намеренно оттеснила эти воспоминания на задворке разума, так как параллели вызывали у нее неуютное ощущение. «Он знает?» — спросила она. Морган раздраженно нахмурилась. «Что знает?» «О юкоре, о...» Лилит неопределенно взмахнула рукой. Собственные ладони всегда казались ей какими-то слабыми, бесполезными придатками, когда не сжимали ножи. «О нас!» «Я хочу сказать, знает ли он, насколько давно мы знаем друг друга?» Поспешно добавила она. «Конечно, знает!» — фыркнула Моргана. «Я ему рассказала». Желудок Лилит скрутила. И без того тошно думать, что Вект бурил своим мертвенным взглядом секреты ее юности, но узнать, что он выведал их у самой Морганы... «Ты рассказала? О чем ты ему говорила?» «О том, что ты стояла у меня на пути с самого начала», — произнесла Моргана голосом, полным холодной, как лед, злобы. Лилит скрипнула зубами. «Моргана, тебе следует уйти!» — перебила Моргана. «Я имею в виду не только свои покои, Лилит. Я говорю, что тебе надо уйти из Каморры. Слаба ты или нет, достойно или нет, твое присутствие будет досаждать верховному властелину. Долго ты так не проживешь!» А с чего это тебя беспокоит, раз тебе так дороги намерения векта? Фыркнула Лилит. Просто уйди! С внезапной вспышкой гнева закричала Моргана. Ты ведь уже однажды ушла, добавила она, и в ее голос закралась горечь. У тебя наверняка получится и снова. Лилит явственно ощутила, что под ее ногами как будто сдвинулась опора. Это все, что тебя еще беспокоит? Кулаки Морганы снова сжимались и разжимались. Лилит хорошо знала признаки того, как ее собеседница начинала разгонять себя до убийственной ярости. В таком состоянии она уже не будет изящно уворачиваться и подыгрывать желанием толпы. Когда гнев берет верх над Морганой, она не хочет ничего, кроме крови. «Ты все время убеждаешь меня, что замыслы верховного властелина не принесут мне пользы, но при этом притворяешься, будто ты чем-то лучше?» Низким и тихим голосом прорычала Моргана. «Такой звук можно услышать из пасти хищника перед самым прыжком». Мы дрались вместе, мы страдали вместе, мы вместе сбежали от этого ублюдка-юкора, но как только ты увидела дорогу, где можно было обойтись без меня, то тут же на нее свернула. Так вот, почему Вект выбрал тебя, — с бесстрастным пониманием произнесла Лилит. Моргана так и не поняла, что тогда произошло на самом деле, но истинная причина ничего не значила в сравнении с тем, что Моргана считала правдой. «Ему нужен был кто-то, кто достаточно ненавидит меня, чтобы желать не просто заменить, но превзойти. Кто-то, кого я знала, так он мог бы гарантированно привлечь мое внимание». «Если ты не уйдешь, — сказала Моргана, четко и холодно выговаривая каждый слог, — то я подготовлю для тебя покои». Ты останешься здесь, как моя гостья. А потом, завтрашней ночью, в качестве кульминации представления, я убью тебя на песках Вороньего дворца. В голове Лилит против воли вспыхнул образ. Вот она, высвободившись из этого платья, снова в ведьминском костюме и с ножами в руках пристально смотрит через всю арену на Моргану Натракс. Вокруг запах пыли и свежепролитой крови, Рев толпы перерастает в лихорадочный вопль, и двое величайших суккубов коморы приближаются друг к другу. Она переносит свой вес на другую ногу, чувствуя, как под стопой осыпается песок. Ее распущенные волосы взметаются в воздух, и... внезапная радость стремительного движения. Она бросается на противницу, ножи сталкиваются, летят искры, и вот лезвие клинков целуют кожу морганы... Лилит заставила себя вырваться из видения. Да, так она могла бы остановить восхождение культа тринадцатой ночи и не дать ему затмить культ Распри. Но она не желала идти этим путем. Нет, ведь за всем этим очевидно стоит Аздрубаэль Вект, и она ни за что не станет плясать под его дудку. «Я уйду», — негромко сказала она. Но сначала ответь мне всего на один вопрос, Моргана. «Если ты так ненавидишь меня, зачем вообще приглашать меня в свои покои? Почему бы не избегать меня и дальше?» Моргана открыла рот, потом закрыла снова. У нее дернулась губа, затем она выпрямилась и снова наклонила голову в сторону. «Надо хорошенько осмотреть рану, прежде чем прижечь». В груди лилит разгорелось пламя ярости темное, жгучее, голодное, но она перехватила ее и силой заставила уняться. Что ж, тогда я двинусь в путь. Прощай, Маргана. Ее припроводили обратно к яду. Всю дорогу Лилит плотно окружала кольцо инкубов, но еще плотнее облако ее собственного бурлящего гнева. Воздушное судно едва успело оторваться от причала, как она открыла канал связи с Кситрией Морн, не заботясь, мог ли его кто-то перехватить. Пусть темный город услышит ее, так ей даже на руку. Ей нужно всем напомнить, кто и что есть культ Распри. Ей нужно пополнить его ресурсы и еще. Ей нужно выплеснуть ярость вместе с кровью существ, которые мнят себя в безопасности в своих четырех стенах. «Распространи весть!» — сказала она. «Пусть любой, кто пожелает присоединиться к нам, мы идем в рейд!»